Глава третья. Насыпь. Апрельский вечер выдался на редкость теплым. В котелке над костром кипел чай, а мут тренькал что-то нехитрое на раздолбанной семиструнной гитаре. Я невольно усмехнулся в душе. И чего в этой зоне такого страшного? Та же зелень вокруг, травы, деревья. Солнышко ласково гладит макушку. Душистый прохладный май в разгаре укрывает шапками соцветий черемуховый куст. Только глуше все, тише, дичает мир вокруг без человека. Вон и стайка собак резвится в поле далеко-далеко. Фигурки их маленькие, будто из пластилина. Тела гибкие, сильные, ни минуты им на месте не усидеть. мут тоже их заметил, напрягся, отложил гитару и взялся за свой старенький потертый калаш. «Эй, мужики, слепые псы в поле!» «Вольнем или не стоит привлекать внимание?» «Ну, если с ними нет чернобыльца, то нам они не угрожают», заверил его высокий рыжий сталкер с окладистой бородой. «Не дать не взять викинг в сталкерском костюме». «Ну не скажи, Вик», возразил ему жилистый паренек со свежим шрамом над бровью. «Ближе их подпускать не стоит, если вся стая соберется» то нам придется несладко хоть на крыше лезь, по-другому не отбиться». Разум мой протестовал, вооруженные взрослые мужчины боятся стайки собак. Но это уже ни в какие ворота, стрелять в друзей человека, о чем я сразу же и сказал всей честной компании. На что Вик улыбнулся чуть ли не по-отечески. «Чувак, ты сам не знаешь, о чем говоришь». «Это тебе не безобидные от твоей гламурной соседки? В поле слепые псы. Их стая за несколько минут разбирает на части взрослого вооруженного мужчину, так что если хочешь их погладить, милости прошу. Сытые они гораздо добрее». Сталкеры дружно захохотали. А баламут подвинулся ближе, протянув мне закопченную алюминиевую кружку с заваркой. «Друг, забудь обо всем, что тебе прививалось с детства. Здесь все иначе. Зона извратила и вывернула все аспекты человеческого бытия, а затем проглотила их и виз... Mm, выплюнула, скажем так. Он сплюнул сквозь зубы и виновато улыбнулся. «Это тебе не Москва. Ты уж не обижайся. Здесь нет цивилизации с ее гостиницами и туалетами». А военные тут — это не добрые дяди Степы, а наши первые враги после аномалий и мутантов. Хотя, как знать, мутант еще, если он сыт, может пройти мимо, военный же никогда. Им выплачивают премию за ПДА каждого убитого сталкера, а человек, в отличие от животных, не насыщается вовсе. Кстати, и тебе на ладонник не помешает. В нем есть все, что нужно новичку». Полезная информация, карты, почта, объявления с заданиями от торговцев. Не жадничай, загляни к Сидоровичу. Он тебе расскажет, что тут к чему. Ведет в курс дела, подгонит хорошую снарягу. Поменяй своего ерыгу хотя бы на пистолет Макарова, а то неровен час заклинит в бою и отправишься к праотцам, так и не узнав, что отказ оружия в зоне так же смертелен, как и его отсутствие. мод а ты философ!» Подмигнул ему рыжий викинг и расхохотался. «Тебе нужно романы писать, а ты вот в зоне штаны протираешь. Ползаешь, небось, на брюхе от аномалии к аномалии, и знать не знаешь, какой великий талант в тебе погибает». Как выяснилось чуть позже, Баламут оказался действительно толковым парнем. Вот только рассказывать о себе он упорно ничего не желал». Ребята с кордона очень скоро засобирались в зону, а мой новый товарищ посоветовал мне не торопиться и освоиться как следует. Поэтому, неспешно допив чай, мы отправились к Сидоровичу. Выбирать мне хорошее снаряжение и надежный карманный компьютер. И если бы я не слышал об этом торговце раньше, то принял бы его за обычного российского пенсионера, который в большом изобилии заполняют сберкассы и больницы Москвы. Конечно же, первое впечатление оказалось обманчивым. В дядьке этом чувствовалась такая закалка и хватка, что желание его провести и выгадать что-то для себя погибало сразу же за порогом его тесного пыльного бункера. Сидорович наскоро сгреб бумаги с прилавка, открыл створку решетки и, хорошенько откашлившись, спросил. «Ну, с чем пожаловали?» Ни слова не говоря, Муд выложил на прилавок пару странных камней. Один был пепельным, светящимся, в форме шара. Непрерывно вращаясь и фосфорисцируя оранжевыми прожилками, казалось, он не касался поверхности, на которой лежал, а другой, напротив, выглядел маленьким, статичным и темным, но необычайно глубоким и притягательным, как черная жемчужина. Я невольно залюбовался вторым камнем, а Сидорович сгреб их в защитный контейнер и принялся тщательно изучать. «Отлично! Хороший товар!» — наконец изрек он. «Огненный шар, прямо как с научной брошюры. За него я отвешу тебе 650 деревянных. А вот вторая бирюлька сгодится лишь на ювелирку, так как свойств особых я пока не наблюдаю. Но красиво, зараза! Никогда такой штуки не видел!» Разродилась же зона после выброса необычным хабаром. «Но дам я за нее рублей триста, не больше», — спохватился торговец, придавая лицу максимальную серьезность. «Ну, давай, говори, как твою бирюльку в журнал вписывать?» «Ну, назови ее черной смородиной, страсть как ягодок хочется, да лето бы дожить», — грустно улыбнулся Мут. «Типун тебя на язык дурила», — выругался Сидорович. «Ты когда успел в зону-то смотаться? Только ведь пришел!» Муд улыбнулся. «Да был у меня тайничок здесь, на кордоне. Думал я, что вояки его раздербанят, а нет. Что-то они какими-то осторожными нынче стали. Не к добру». «Да, темнят что-то. Я недавно говорил с одним летехой с кордона. Хотел за хабар у него ящик армейского сухпая выменить. Так он в отказку пошел». Прямо ляхой своей простреленной чую что грядут у них перемены, мама не горюй. зачистили в зону проверяющие. На рассвете видел военных по дороге к лагерю. Отстреливались от каких-то сталкеров в импортных бронекостюмах. Ну, конечно, положили их вояки. Но вместо того, чтобы оттащить на блокпост и сдать их КПК за хорошую премию, солдаты поспешно закинули тела со снарягой в ближайшую карусель и скоро ретировались. Но надо ли говорить, что от тех ребяток осталось? Только пряжки от рюкзака, да и те покореженные. Короче, решил я пока свояками дел не иметь и обстряпывать все вопросы поставок через бармена. Если надумаете идти на росток, передайте ему от меня весточку и вот этот диск». Торговец протянул конверт и залихватски подмигнул не «Небось, кишка не тонка перед выбросом в зону соваться?» Муд поскреб костяшкой пальца по прилавку. «Тогда выброса вроде целых три дня. Успеем до бара добраться, если выйдем сегодня. Хотя по дороге у меня оборудован неплохой схрон, так что за нас не бойся, не пропадем». Торговец благодушно улыбнулся и развернулся ко мне. «Ну а ты чем меня порадуешь?» Я выложил на прилавок свой новенький грач. «Еще один орнитолог к нам пожаловал, Рассмеялся Сидорович. Мут добродушно улыбнулся и хрустнул костяшками пальцев. «Ну, он скорее любитель, чем профессионал. Подгони ему ПММ, только поновей. Сидор, очень тебя прошу. Мне еще с этим субъектом зону топтать, аж до самого бара. А ты знаешь, что в темной долине недобитки Борова чинят расправу над всяким залетным сталкером». «Наглый ты, пацан!» — проворчал торговец, но глаза его улыбались. «Хоть и умеешь правильно обозначить свои желания. Антирад брать будете? Или вам лучше водочки? Давай нам десять упаковок антирада, шесть банок тушенки, палку колбасы, батон в вакуумной упаковке, четыре армейских сухпайка из тех, что остались, и восемь бутылок воды, литровых, без газа. Ах, да!» и желательно, чтобы все это было произведено в двадцать первом столетии, а то знаю я тебя, кровопийцу». Отбил мяч муд, и они оба расхохотались. «Ладно, ждите. Пойду по сусекам поскребу», — проворчал торговец и удалился. Спустя четверть часа он принес нам все вышеописанное и даже чуть больше. «Вот», — обратился он ко мне, — «хороший рюкзак тебе, и берцы» а то, если ноги себе сотрешь по самой уши, мут тебя на своем горбу до да бара не дотащит. Как видишь, хлипенький он у нас, зато головастый. Давай обувку смени и лети себе, грачик, на волю». Пока я копался, примеряя и подгоняя обувь, мой товарищ сложил провиант в рюкзаки, взял у Сидора пару коробок патронов и зарядил мой не новый, но вполне еще надежный ПММ. Таким образом как потом признался мне Муд, появился у него в зоне первый в его жизни напарник, а ко мне плотно привязалось мое новое прозвище – Грач. В 12 часов выдвигаемся. Патроны, бинты и дистиллятор воды у меня есть, детектор аномалий тоже. Но как только доберемся до свалки, обязательно найди местного барыгу и купи у него хороший детектор и пару аптечных наборов. В них есть все, что требуется в зоне. Прививка от столбняка антибиотики, стерильные повязки, хирургические иглы, противошоковые препараты. До свалки полдня хода, но сначала нужно пересечь железнодорожную насыпь, так как с вояками сейчас иметь дело опасно. Идти придется не по дороге, а вдоль кустов, чтобы патруль не засек. Следуй за мной след в след. Не торопись и никуда не сворачивай. Если не уверен, что путь чист, кидай болт. Мут протянул мне увесистый мешочек мелкого ржавого лома. Вроде все. Без моей команды не стреляй, иначе можешь спугнуть нечто покрупнее псевдособаки. На свалке разживешься охотничьим карабином. Увидишь арт, говори мне. Рядом с артефактами почти всегда теснятся аномалии, их порождающие. Так что никакой самодеятельности во избежании несчастных случаев. Я утвердительно кивнул, и мы уселись на крыльце обветшалого дома. «Присядем на дорожку», — суеверно сморщился мут. «Проверь затвору своего пэма а я пока почищу автомат. В зоне оружия быстро приходит в негодность, условия здесь крайне неблагоприятные». Я улыбнулся. «Да ладно, погода вроде стоит хорошая, щучек Гейгера молчит, может быть, не все так страшно?» Мут отложил автомат в сторону и уставился на меня во все глаза. «Грач, поверь, это еще не вполне зона. Точнее, зона, да не та. Так, лягушатник для начинающих. Или предбанник адской бездны. Выбирай, что тебе ближе. Зверья здесь мало, аномалии все очевидные. Даже небо изредка проясняется, и воздух не такой затхлый, как глубже в зоне». Здесь нет постоянного ощущения опасности и смерти, нет бандюков, кровососов, снорков, наемников и прочих тварей, которые с нетерпением жаждут случая тебя прикончить. Из всех представителей вселенского зла тут водится только жлоб Сидорович, который за сраную медузу удавится, но ни рублем больше не даст. Хотя и он в душе хороший и знающий мужик, просто зона выпотрошила его и выплюнула, без права на реабилитацию. Так что теперь он прожженный торгаш, но дело свое знает, никогда и никому не продаст он неисправного ствола или штопанного комбинезона. И говорит всегда правду, хоть и выглядит это порой как бессердечие. Уж коли отправляет человека на смерть, то так и скажет, и у каждого есть право отказаться, отношение его к людям от этого не изменится. А вот друг его бармен, субъект злопамятный, поэтому на рожон с ним не лезь хотя до бара нужно еще добраться, вот познакомишься с ним, сам все поймешь». Муд вздохнул и снова принялся протирать автомат ветошью. А я сидел и раздумывал, как мало в сущности я пока еще знаю о зоне. Непонятно, кому тут можно доверять, и почему все так сложно вокруг устроено. Что мы не люди, что ли, и не можем цивилизованно договориться? Мысли мои развеял свист чайника над костром. Кто-то же догадался привести сюда эту чудо-штуковину. Какой-то чернявый парень, таджик или узбек, разлил по кружкам ароматный напиток, достал пакет сухарей и высыпал их на газету. Мол, угощайтесь, парни. Спустя мгновение на душе стало как-то теплее, и я впервые за день почувствовал себя в зоне почти что как дома. И все-таки мне колоссально повезло, что буквально сегодня утром я встретил на кордоне этого странного паренька, баламута. Первое мое знакомство с мутантами состоялось уже через несколько метров от лагеря новичков. Странное существо, больше всего напоминающее мне большую одноглазую котлету на лапах, с истошным воплем выскочило из кустов и понеслось нам навстречу с определенной целью — нас сожрать. Причем желание это было настолько очевидным, что существо нетерпеливо похрюкивало и бормотало себе что-то под нос на непонятном, шлепающем и вызывающем приступ дурноты языке. Муд приказал мне остановиться, но разум мой взбунтовался. Я вытащил пистолет и хотел уже было выстрелить, однако напарник твердо перехватил мою руку и заставил меня опустить оружие. Не добежав до нас и пяти метров, существо взмыло в воздух, продолжая визжать и похрюкивать, пока неведомая сила не раскрутила его и не разорвала на тысячу мелких кусков. Я тихо выругался. «Карусель», — пояснил Мут, — «псевдоплоти не способны различать аномалии. Они слишком пугливы, прожорливы и тупы, чтобы прожить даже среднюю по меркам зоны жизнь». «Обычно они не нападают на здорового человека, но если это отважилось к нам подбежать, значит где-то поблизости находятся ее сородичи, так что держи оружие наготове и почаще оглядывайся». «А как ты различил эту аномалию?» – поинтересовался я. «Видишь, у земли воздух слегка мерцает мутно-сизым цветом, трава там слегка примята, и листва над пятном кружится строго в определенном направлении». По кругу, как бы образуя воронку. Я присмотрелся. Определенно, все так и есть. Еще бы. Почитай на досуге про аномалии в своем ПДА. Много интересного там найдешь. В списке А находятся аномалии первые по показателям смертности. В него входит карусель, где тело, попавшее в центр аномалии, раскручивается с невероятной скоростью, а потом разрывается. И воронка втягивающее в себя все в радиусе метра, а затем сжимающее и спрессовывающее втянутые предметы в артефакт. Выжить в них даже в самых совершенных костюмах невозможно. В список «Б» входят аномалии, в большинстве своем смертельные и весьма опасные, но вполне очевидные и проходимые при наличии хорошего костюма. Это жарка, электро и трамплин. В список «С» Помещены однозначно не смертельные, но весьма неприятные аномалии, такие как жгучий пух, кисель, кислотный туман и многие другие. Но не все из вышеперечисленных аномалий проявляют себя типичным образом. Поэтому стоит смотреть в оба, слушать свою интуицию и не лезть в подозрительные места. К тому же зона богата на новшества, и ее нестабильная по сути природа предполагает постоянное появление новых видов растений, аномалий и мутантов которых наши несовершенные сканеры когда нибудь не смогут распознать я внутренне поежился не люблю чувствовать себя заложником ситуации я конечно не раз ввязывался во всякого рода сомнительные авантюры, но решение отправиться в зону если выживу еще долго будет держать в их списке неизменную пальму первенства несмотря на самые худшие мои опасения До железнодорожной насыпи мы добрались без приключений. Даже живность местная совсем притихла, что, впрочем, уже не вызывало у меня особого воодушевления. Мут остановился и вытащил из-под сумка болты и детектор. Еще издалека я услышал легкое потрескивание. А теперь вообще волосы на моем теле стояли дыбом. Под кирпичным мостком насыпи вовсю трещали и разряжались светло-сиреневые электрической природы вспышки. По описаниям мута, я понял, что это электро. Мут отошел на пару шагов и кинул первый болт. Я насторожился. Сверкнула яркая вспышка, и болт упал в середине импровизированного туннеля. Целый ряд щелчков оповестил нас о том, что еще несколько дальних электр разрядились под тяжестью пролетевшего болта. — Плохо дело, — поделился своими опасениями мут. За время моего отсутствия куча электрики под насыпью образовалась. Придется бежать очень шустро, без проволочек. Электро после разрядки бездействует еще 20 секунд, а потом снова набирает свою силу. Там вдоль стены идет старая топительная труба, на ней чисто. Сейчас я кидаю болты, ближние аномалии разряжаются. Мы с тобой одновременно бежим в тоннель и забираемся на эту трубу». Дальше действуем по тому же принципу. Всего в проходе нас ждет четыре аномалии. Не фатально, если будешь следовать моим советам и не запаникуешь. Я нервно сглотнул и приготовился слушать команды напарника. Тот досчитал до трех и кинул первый болт. Две ближайшие аномалии с треском разрядились. Следом за первым тут же полетел второй. Снова треск. Затем мут нервно выдохнул и кинул третий болт. «Ничего не произошло. Сейчас я еще раз закину болты. Два раза аномалия срабатывает, затем разряжается. Подам сигнал, беги, что есть мочи, но лишь до трубы. Далее все звуки и запахи природы перестали для меня существовать. Где-то под ложечкой мучительно заныло, и все во мне слилось в нетерпеливое ожидание неизбежного. Болт, затем разряд с чередой вспышек в глубинах тоннеля «Еще болт, электромагнитный всплеск и тишина, дающая нам возможность преодолеть намеченный отрезок пространства». «Давай!» — скомандовал мне напарник и ринулся вперед к спасительной трубе. Я ни слова не говоря поспешил вслед за ним. Сердце мое бешено колотилось, в ушах до сих пор стоял треск разрядившихся на моих глазах аномалий. На бегу я невольно съежился и ждал, что как только ступлю под насыпь, так непременно снова шарахнет, и чем черт не шутит, возьмет да испепелит самонадеянного меня. И по делам, ибо нечего в зону соваться. Но вопреки всем орущим и разрывающим меня инстинктам, за рывком ничего не последовало, только волосы на теле все так же стояли дыбом, и подушечки пальцев слегка покалывало, видимо, от близости множества аномальных очагов. Муд дал мне отдышаться и осторожно хлопнул меня по руке, как бы обращая тем самым внимание на свои дальнейшие действия. Снова три болта, и электры на время разряжены. Эти последние пять метров насыпи были для меня самыми длинными пятью метрами в моей жизни». Как правило, это как раз то расстояние, которое преодолевает обычный человек в своей повседневной жизни от комнаты до туалета. Скажу честно, на этот раз в туалет я сходил гораздо раньше и понял, что пять метров для меня это слишком. Поэтому, пробежав их, я просто безвольно осел на корточке и как идиот улыбнулся во все свои тридцать два зуба. «О, как все у нас запущено!» — улыбнулся Мутт. «Ну что, штаны-то сухие, смена белья не требуется?» «Не уверен, но было клево», — рассмеялся я. «Ну, шутишь, значит, все в норме. Поднимайся и пойдем. Некогда нам рассиживаться».